Эпилог. Я так и знала! Радостно завопила Регина, стоя на стуле с толстым кожаным альбомом в руках, снятым с верхней полки старого шкафа. Да что такое, не томи уже? сказала Лариса снизу вверх. Вот, посмотри! ответила хозяйка дома, протягивая пожелтевший клочок газетной бумаги. Лариса поправила волосы цвета спелой пшеницы и взяла бумажку в руки. Не может быть! Настала очередь вопить художницы. Как же так, совпадение? «Как ты вспомнила это?» «Что там?» — в голос спросили заинтригованные Аня и Мирослав. «И мне покажите!» — потребовал ворон, подлетая к шкафу на одном крыле. «Обязательно покажем, когда научишься читать!» «Кстати, Лариса, как Гриша себя вел без нас, не хулиганил?» — спросила Ростоцкая. «Григорий молодец, ел хорошо, вел себя примерно, учиться летать не пробовал», — отрапортовала невестка. «Я молодец, карррр!» В старой заметке старградских вестей говорилось, вчера в 03.45 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Ленина. В результате пожара погибли мужчина и женщина, их дети спаслись. Мальчика 10 лет вытащила старшая сестра 14 лет. При этом девочка потеряла сознание. Из огня ее вытащил прибывший по вызову соседей пожарный расчет. Молодой пожарный Марк Климчук показал высокий уровень профессионализма и спас девочке жизнь. По предварительным данным, причиной пожара послужило замыкание электропроводки. Неделю назад лежу я на сочинском золотом песочке, и вдруг бац! А что, если это именно он вытащил меня из огня 20 лет назад? Мне Матильда тогда рассказывала о молодом пожарном, но я была не в себе, в шоке не до молодых пожарных. Захотелось прервать отпуск, примчаться домой и проверить. Вырезку, отнятую у детей с интересом рассматривающих газету времен, когда их еще не было и в помине, Регина выдворила на место, бережно разгладив, и спустилась вниз. Ага, как же, Архипов ни за что не согласился бы, верно? Ну да, пришлось мучиться в ожидании этого момента. Зато теперь я точно знаю, он спас меня в детстве, а я его через 20 лет. Это так здорово! Что именно? Что хорошего человека удалось спасти. Все ведь шло к приговору. Улики, вещественные доказательства, мотив, свидетельница, которая видела его у санатория, и вечер убийства. Все было против Марка. На полу в большой комнате купеческого дома на пригорке стояли нераспакованные чемоданы. Ростоцкая, не сменившая фамилию после свадьбы, взялась их переставлять и распаковывать. «А это вам!» Тетя просянула племянника морские сувениры. Дети жадно вцепились, рассматривая подарки. «Если поднести куху, в ракушках слышен шум моря. Мирослав примерял бескозырку и тельняшку. Аня вспыхнула при взгляде на бусы и браслеты цвета морской волны. под цвет ее глаз. Что забыли сказать, напомнила Лариса. Спасибо! Ну ты хоть расскажи, как отдохнули, укорила невестка Регину. Ты знаешь, замечательно. Я не ожидала, что так будет хорошо, и никто на меня не пялился на пляже. Благодаря твоей задумке и шитому на заказ купальнику ожогов почти не было видно. Не позагораешь, конечно! Но зато я не пугала окружающих боевыми шрамами. «Класс! Я очень за тебя рада! На фотках ты просто бомбическая! Секс-бомба!» «Мама права! Тетя Регина у нас секс-бомба!» Радостно подхватила Аня, разглядывая фотографии из Сочи на телефоне. «Да ну тебя, Лариска! Скажешь, тоже!» Сказала Регина, отобрала у племянницы телефон и залилась краской. Умеет же невестка смущать. Или правда хорошо получилось на фотографиях? Ну, пожалуй, здесь в морской волне ничего вышло. Архипов научил меня плавать. «Не может быть!» — хором воскликнули мать и дочь. Регина никогда не любила воду, боялась даже. Ага, по-собачье. Но главное, я держалась на плаву сама. И морская вода мм, так прекрасно, когда со всех сторон тебя ласкает море, и этот запах свежести, и чайки, и сентябрьское солнце. Не обжигает, а дарит позитив. И кожа потом такая гладкая-гладкая, да, как после спая скраба, поддохнула Лариса. Ага, ладно, чего я вас баснями кормлю? Давайте на стол накрывать, скоро Архипов с работы вернется. Женщины нарезали салат, натушили мясо и овощей, постелили праздничную скатерть. Кстати, Марк встречается с Корольковой, знаешь? Собирается усыновлять ее детей от первого и второго браков и своего собственного, как она говорит сказала Лариса с улыбкой, расставляя тарелки. «Да ты что? Ну и здорово! Может, Марк наконец-то будет счастлив? Да и Королькова успокоится», сказала Регина, вытаскивая из буфета Матильдины хрустальные бокалы. «А ты, Лариса, что?» «Я не собираюсь никого усыновлять, у меня своих двое», отрезала невестка, кивая в сторону детей. Ростоцкая склонила голову набок, криво усмехнулась. «Очень смешно. Я про Березкина спрашивала». «С Березкиным у нас пока конфетно-букетный период. Он мне розы подарил. Фиолетовые». «Оригинально». «Я пока не знаю, Регина, что получится. Ты же в курсе, что я всегда любила Илью и больше никого», сказала Лариса, раскладывая приборы возле тарелок. «Ильи давно уже нет. Пора подумать о себе. Березкин вроде хороший парень. А дети? Привыкнут. Да и вырастут скоро. Мирослав весь в своем футболе, Аня в танцах». «Моя команда победила в общем турнире», – ставил слово племянник. «Поздравляю», – сказала тетка и притянула Мирослава для поцелуя. Он так походил на нее в детстве, кудрявый, чернявый. Мирослав вырвался и убежал на улицу, он уже взрослый для телячьих нежностей. «Вот, видишь», – сказала Регина, указывая рукой на дверь, – «а ты сомневаешься». Я слышала, Марк Климчук и Богомед помогают дочери Илоны Хабаровой. «Взяли ее под свое крыло». Решила сменить тему Лариса, заправляя салфетки в салфетницу. Карр, у них тоже есть крылья?» «Я не заметил». «Гриша, успокойся!» Это образное выражение. Означает «взяли под опеку». «Какие молодцы!» «А если Богомед взялся за дело, за девочку можно не беспокоиться. Не пропадет». Карр, это точно!» Джигит — надежный вожак стаи. И друга не бросит, и ребенка спасет. Когда стул был идеально сервирован, блюда расставлены, Открылась скрипучая калитка, и во двор купеческого дома на пригорке ввалились Архипов и Березкин. «Твой тоже пришел», – предупредила Регина Ларису, разглядывая служителей закона через законное стекло. «Я тебя умоляю, не называй его так». Мужчины вошли и поздоровались. Мирослава загнали в дом, где расселись вокруг круглого стола в центре гостиной. «Мы заждались, что ж вы так долго?» – спросила Регина у стражи порядка, подкладывая нарезанный хлеб на тарелку. Да мы уже собирались выходить, дежурный говорит. Дед к вам просится. Пускай. Дед Горюнов с порога. Извините, мол, ребята, что заявление писал. Женщину оговорил. Виноват, начал Архипов. Илону Хабарову, уточнила Ростоцкая. Ага, вы не поверите. Серега, водитель скорой помощи, пришел к Горюновым и покаялся. Оказывается, неотложка из-за него опоздала к дедовой жене. Не спал всю ночь за ребенка и забыл заправиться перед сменой. А все шишки достались фельдшеру. «А Горюновы что?» – поинтересовалась Регина продолжением истории, начало которой она знала. «А что, Горюновы, Ребу почесали, да и махнули рукой. Простили бедолагу». Гости разложили салат по торжественным тарелкам. Регина под жадные взгляды вынесла ароматное горячее. Архипов принес бутылочку южного вина из холодильника, разлил по старинным бокалам. «С приездом, мои родные!» – поднялась со своего места Лариса. «С возвращением!» «Спасибо тебе, Руслан, за то, что вывез этот сынечелок на море!» «Лариса!» — воскликнула Регина с укоризной. «Вывел, так сказать, в люди, еще и плавать научил», — продолжила художница. «А еще хочу поднять этот тост за нашу Регину!» «За тебя, моя хорошая! Спасибо, что помогаешь мне с детьми!» «Да ну тебя!» — отмахнулась хозяйка. «Они мне не чужие, если помнишь!» «Девочки, не ругайтесь! Хотите новость?» — спросил старший оперполномоченный. «Жги, Березкин!» Разрешила Лариса. Кирилл Хабаров в следственном изоляторе каждый день строчит жалобы. Не так кормят, не так прогуливают. И мамаша его таскается каждый день. Совершенно непростительная ошибка, Кирилл невиноват. Представляю, что будет, когда приговор вынесут. Прошениями о помиловании закидает инстанции. Заметил следователь, откинувшись на спинку стула. Наелся. Зато его фотографии с фестиваля «Яблочный спас» опубликовали в журнале National Geographic Россия. — сказала Регина. — Сбылась мечта идиота, — прокомментировала Лариса. — Дети, поели? А теперь марш гулять. Аня и Мирослав умчались играть во двор. У Матильды можно было найти много интересных вещей, о названиях которых они даже не догадывались. Чугунно-ржавые утюги, примус, самовар, фонари, дисковые телефоны, бюсты Ленина в трех исполнениях и габаритах, помятый жестяной бидон, чугунная вафельница — сифон, балалайка и олимпийский мишка. Такие сокровища хранились в чулане, на чердаке и в сарае во дворе купеческого дома. Все покрыто пылью. Дети стряхивали эти слои времени, вытирали предметы из прошлого тут же найденной тряпкой и играли, пытаясь представить, как ими пользоваться. «Это еще не все новости», сказал старший оперуполномоченный, крутя в руках хрустальный бокал с южным вином. «Вероника Степанова погибла сразу после вашего отъезда». Не стал я вас отвлекать посланиями. В медовый-то месяц у моря поди есть чем заняться молодоженом. Пошловато оскорился Березкин. Машина сбила. Бери выше, Ларочка, сказал Березкин, поднимая бокал, высоко и округляя глаза в рыжих ресницах. Раздавила часами. Это как? В смысле, ничего себе! в разнобой закричали присутствующие. Но она свою миссию вместе выполнила, собрала чемодан и купила билет в областной центр. Приехала на автостанцию, ждала рейсовый автобус на платформе под вокзальными часами. «А не возьми, да упади!» И прямо нашей мстительнице на макушку. Крепление разболталось. «Какой кошмар!» — воскликнула Регина, всплеснув руками. Время было к ней беспощадно. Не смогла сдержать сарказм Лариса. Читала Анна Поморцева